Стоящий у входного полога часовой бросил короткий взгляд на медицинское предписание и посторонился, уступая дорогу. Кузнецов вошел в стационарную палатку полевого медицинского пункта и доложил военврачу. Капитан Кузнецов на сдачу анализа крови прибыл. «Присаживайтесь, капитан!» Военврач указал ему на стул возле медицинского стола, уставленного десятками проберок с образцами крови и колбами с реактивами. «Расстегните рукав и закатайте его до локтя». Кузнецов принялся закатывать рукав, из-под валя глядывая полевой медпункт. Брезентовая палатка на металлическом каркасе была установлена прямо на земле и могла вместить взвод в полном составе. Вполне нормально для полевого лагеря и совсем не густо для полевого госпиталя, пытающегося спасти от эпидемии целый полк. Впрочем, кто знает, может, для врачей это нормально? В конце концов, это же не хирурги, которые штопают раны и вытаскивают осколки из нескольких сотен бойцов оставшихся от нескольких тысяч после удара Фау-5. Лекарства против коричневой чумы ищут где-то в Москве, а полевые медпункты вроде этого лишь собирают образцы крови и составляют общую картину болезни. Если, конечно, у этой заразы вообще есть картина. Потому что со стороны все выглядит страшно и быстро. Был человек, ходил, улыбался, шутил, ел с тобой за одним столом. Потом ты отворачиваешься на десяток секунд, а когда поворачиваешься, он уже лежит на земле мертвый с коричневыми пятнами на лице. И вокруг тебя падают замертво другие, почти одновременно, словно по команде. И никто не понимает, что происходит. А позже, когда все становится ясно, никто не знает, что делать. Поэтому на карантин закрывают всю дивизию, точнее, то, что от нее осталось. А остальная армия уходит дальше. Потому что карантин — это просто сидеть в первой попавшейся деревне до тех пор, пока все не выздоровеют сами по себе или не умрут. Выздоравливают единицы, умирают тысячи. После того задания, в ходе которого Кузнецов доставил секретный портфель связному Берлинской резидентуры, война для него закончилась. Перейти линию фронта долго не получалось. Как позже выяснилось, командование советских войск, готовящихся ко штурму Берлина, приказало не брать пленных и не выпускать из города беженцев, под видом которых могут улизнуть нацисты. В результате нейтральное пространство между позициями советских подразделений и вермахта превратилось в артиллерийско пулеметное стрельбище. Пулями перемололо даже мелкие кусты. В первую ночь по нейтралке полили все, кому не лень, и перейти линию фронта не удалось. Пришлось сутки прятаться в десятки метров от фашистских окопов и ждать следующей полуночи. На вторую ночь плотность огня несколько снизилась, видимо, командирский энтузиазм приутих, полевые офицеры позволили своим солдатам немного поспать. Кузнецов сумел переползти через линию фронта. Но через позиции своих войск пришлось пробираться столь же тайно, как и через немецкие. Попадаться на глаза кому-нибудь в эсэсовской форме явно не стоило. На этот раз в плен не возьмут. Разведгруппа, которая должна была встречать его у линии фронта, осталась в 10 километрах севернее, потому что на том участке... Плотность ночного огня была такой, что Кузнецов даже не стал пытаться осуществить переход. В общем, до своих он все же добрался. Часовые у палатки штабной разведки аж и немели, когда перед ними из темноты возник гауптштурмфюрер РСС и при оружии. Пришлось взять их на мушку и зайти внутрь всем вместе. Там его узнали, и ситуация разрешилась с юморком и шуточками. Ему дали день отоспаться, потом пришла шифровка. Кузнецова вызывают в штаб разведки армии. В с ним разговаривал лично нач-разведки армии, предварительно выгнав из помещения всех свидетелей. Кузнецову пришлось с точностью до секунды описать последовательность своих действий от выдвижения к линии фронта и до прощания с резидентом. Нач-разведки несколько раз задавал ему каверзные вопросы, явно стараясь запутать. Но в итоге убедился, что задание было выполнено идеально. После этого Кузнецова поздравили с присвоением очередного воинского звания Капитан и велели ждать приказов. Он ожидал, что ему прикажут собирать своих людей и вновь отправят искать подземные заводы фашистов. Но время шло, а приказов не поступало. А потом началась эпидемия, и все покатилось к чертям собачьим. Оказывается, россказни об атомных бомбах были блефом. Последней попыткой гитлеровцев отвести от себя неотвратимую кару. Никаких атомных бомб у них не было, и когда нацисты поняли, что их байки не остановят наступление советской армии, Они выпустили из своих лабораторий жуткую заразу, которая сожрала их самих сразу же, а потом перекинулась на всех остальных. Нацисты знали, сволочи, что подохнут. И потому решили забрать с собой в могилу весь мир. Как сказал нач разведки армии, мол, «Кузнецов, ты в рубашке родился». По всему выходило, что именно он был последним, кто побывал в Берлине и успел покинуть его до заражения. Все остальные уже являлись разносчиками коричневой чумы. Но в те дни об этом еще никто не знал и потери оказались ужасающими. Никто даже не понял, как все произошло. Передовые подразделения, удерживающие линию боевого соприкосновения, погибли мгновенно. Из двух миллионов человек в живых осталось меньше 100 тысяч, рассеянных по фронту от Балтики до Помераний. О том, что там вообще есть выжившие, стало известно лишь на третьи сотки когда эти самые выжившие начали выходить в расположение второго эшелона, приготовившихся к штурму Берлина войск. Сейчас считается, что это именно они принесли заражение второму эшелону. Но в это мало кто верил. Второй эшелон имел численность вдвое больше первого и срочно отступал по всему фронту. У командования хватило ума не грузить войска на поезда и не текать, сломя голову. Отвод войск производился пешим маршем на машинах, строго соблюдая дистанцию и запрет на контакт подразделений друг с другом. Выживших же собрали в одном месте и заражение никак не могло распространиться оттуда по всем войскам сразу. А умирать люди начали именно везде и сразу. Без всякой системы, то в одном, то в другом полку. Целые батальоны умирали за полминуты прямо на марше. Такой полк сразу же останавливали и перенаправляли в ближайший населенный пункт для прохождения карантина. Все остальные подразделения двигались дальше, и никто с зараженными не контактировал. Зато всех ежедневно гоняли сдавать кровь на анализ. Во время одной из таких сдач Кузнецов слышал разговор начальника медицинского отряда с Камдивом Врач сказал, что заразу разносят не только выжившие солдаты, но и падальщики, и даже дожди с ветрами. Но больше всех ее разносят беженцы и дезертиры, то есть те, кому было велено сидеть на карантине, но они тайком покинули опасную зону и пробрались туда, куда эпидемия еще не добралась. Таких людей в любой карантинной зоне находятся сотни а если не успевают умереть, то и тысячи. Эти люди не горят особым желанием вновь попасть в карантин или того хуже быть расстрелянными за побег из опасной зоны. И потому, естественно, не говорят правды о том, откуда они заявились в тот или иной город. Беженцы придумывают различные истории своего появления. И проверить их слова почти никогда не удается, потому что там, где они появляются, очень быстро начинается эпидемия, и все умирают, в том числе они сами потому что, как выяснилось позднее, даже те, кто выжил, не только разносят заразу, но и сами заболевают ей несколько позже. Короче говоря, любой выживший все равно умрет. Не от первого заболевания, так от 21-го. На глазах у Кузнецова армия, со штабом которой он отступал, поредела на 70%. Гибнущие полки откалывались один за другим, изолируясь на карантин в наскоро назначенных населенных пунктах. И вскоре радиосвязь с ними прекращалась. Официальная версия гласила, что у радиостанции разряжались батареи питания, заменить которые в деревнях нечем. Поначалу кто-то даже верил в такое объяснение, но потом из таких вот карантинных зон стали появляться те, кто остался от этих полков. Полк умирал в полном составе, вместе с населением деревушки. И те, кто оказался выжившим, садились в машину и ехали к своим. Через усыпанные трупами и накрытые гигантскими стаями воронья мертвые города. Сначала позади стремительно редеющих войск осталась мертвая Польша. Потом армия Кузнецова вошла в Белоруссию. И тут оказалось, что эпидемия пришла сюда даже прежде, чем отступающие из Берлина войска. Дороги уже были перекрыты за отрядами НКВД, открывающими огонь без предупреждения по-любому, кто оказался в поле зрения. Потому что покидать место жительства запрещено особым указом правительства. Но все это никак не помешало заразе распространиться потому что армия, отступающая второй месяц, продолжала терять полки. Три дня назад полк, в составе которого отступала отдельная разведрота Кузнецова, миновал Смоленск. Колонна отошла от города едва на 50 километров, когда из Смоленска пришла радиограмма об эпидемии. Говорят, радист, который ее передавал, умер прямо во время сеанса связи. До Москвы оставалось всего 300 километров, и отступающую армию остановили, срочно разведя по ближайшим населенным пунктам. Полк Кузнецова встал на постой в какую-то крохотную деревушку, немедленно потерявшуюся среди полковых палаток и наскоро отрытых землянок. На краю полкового хозяйства установили медицинскую палатку, в которую всех вызывают сдавать кровь. Несмотря на то, что от полка во время берлинской операции, побывавшего под ударами Фау-5, осталось едва 40% списочного состава, общее количество личного состава, Совсем крохотным не назовешь. Как-никак больше полутысячи душ. Раз в сутки забирать у всех кровь и проводить ее анализ. Это занятие для троих врачей и десятка медсестер должно быть довольно хлопотным. При этом Кузнецова на анализ крови за эти три дня вызывают уже в седьмой раз. Так часто никто в эту палатку не ходит. Проколы в венах не успевают заживать. И сослуживцы уже косятся на него с подозрением. Да и самому боязно, если честно. На этот раз забирать у него кровь явился военврач, являющийся командиром этого нехитрого медпункта. И Кузнецов, терпеливо подставляя руку под иглу, спросил. «Товарищ подполковник медицинской службы, разрешите обратиться?» Военврач мгновение смотрел на него странным взглядом. Потом ответил. «Обращайтесь». «Я заразился?» Кузнецов был абсолютно спокоен. «Это уже седьмой раз я кровь сдаю». «Скажите прямо, я же с бойцами своими в одной землянке сплю». Погублю людей ни за что. Я с ними с первого дня войны. Михалыч и вовсе со мной еще с Испании. «Сходи, покури пока снаружи, капитан», — ответил военврач. «Я не курю, товарищ подполковник». Кузнецов был по-прежнему невозмутим. «Так что со мной? Людей моих пожалеете?» «Тогда погуляй вокруг палатки, капитан», — раздраженно заявил военврач. «Дождись результатов анализа. Я сам к тебе выйду, ступай. У меня дело не в проворот». Пришлось подчиниться. Кузнецов покинул медицинскую палатку и минут 20 бродил вокруг нее, разбираясь в собственных мыслях. Умереть он не боялся, тем более эта зараза, которую за коричневые пятна на лицах трупов прозвали коричневой чумой, убивает быстро. Но своих людей было жаль. От роты и без того осталось лишь горстка бойцов и полтора десятка штыков. Если он заражен, значит и их заразил. Вот ведь как по-скотски получилось. А ведь они доверяли ему всегда без раздумий. «Где капитан Кузнецов?» Со стороны палатки послышался чей-то суровый голос. Вон там», — ответил часовой. И Кузнецов обернулся. Ему гулять было велено. Возле входа в полевой медпункт стояли трое офицеров в форме НКВД. Рядом с ними военврач. Увидев Кузнецова, военврач решительно направился к нему. И чекисты поспешили следом, оглядываясь назад и озираясь с подозрением во взглядах. Кузнецов спрятал ухмылку. «Арестовывать пришли». Невозмутимо поинтересовался он, как только военврач подошел вплотную. «Зря!» — сказали бы сразу, товарищ подполковник, — я бы сам пошел. Умолкни, капитан!» — тихо потребовал военврачу, тоже оглянулся. Убедившись, что никто, кроме чутистов, не услышит его слова, он совсем негромко заговорил. «Слушай внимательно, капитан. Слушай, соображай, никому не рассказывай. Мы все заражены, весь полк. Инфекция в крови у каждого. И все мы умрем». «Может, через четыре дня, может, через четыре часа. Может, нам повезет, и мы протянем неделю. На что я очень надеюсь. Потому что ты не заражен». «Я?» — опешил Кузнецов. «Это как же так? Разве коричневая чума? Не знаю!» — злым шепотом отрезал военврач. «Таких случаев еще не было. Но я проверил семь раз. Ты не заражен. По какой-то причине инфекция не попадает в твою кровь. Ее там просто нет». «И, судя по всему, не было». Хотя ты гарантированно находишься среди инфицированных вот уже трое суток. Он хотел сказать что-то еще, на болезненно осекся, видимо, берег время и заявил. Короче, капитан, ты сейчас наша надежда, всех нас. И тех, кто сидит в этом лагере, не зная, что обречен, и тех, кто сидит в других таких же, в ожидании смерти. Тебя необходимо как можно скорее доставить в Москву, целым и невредимым, в ней который работает над противоядием. Быть может, твое появление поможет им создать вакцину. И, быть может, они успеют ее создать, прежде чем мы умрем. Но кроме нас есть еще вся остальная страна, миллионы людей и весь мир. Это еще больше, хотя я не знаю, сколько сейчас от него осталось. Так что езжай, капитан. И доберись. Обязательно. Военврач обернулся к офицерам НКВД и горячо зашептал. «Делайте, что хотите. Мне плевать, как вы это сделаете, но он должен быть в Москве в ней мозга. Живой. И как можно скорее. Мы довезем его через заградотряды до чистой зоны». Голос чекиста звучал сурово, но во взгляде без труда угадывалась надежда. «Передадим его с рук на руки неинфицированному отряду. Они уже в курсе, ждут нашего появления». «Не теряйте времени», — выдохнул военврач. «Кто знает, может, еще поживем». Он развернулся и, не глядя ни на кого, поспешил обратно в палатку медицинского пункта. Печально понурив голову.